Шакал проснулся, когда солнце стояло уже высоко над холмами, обещая еще один великолепный летний день. Он принял душ и оделся, получив свой хорошо отутюженный клетчатый костюм из рук горничной Марии Луизы, зардевшейся, когда он ее поблагодарил. Немногим позже половины одиннадцатого он отправился на Альфи в город, на почту, чтобы позвонить по-междугородному в Париж. Через 20 минут он вышел оттуда, торопливым шагом плотно сжав губы. В хозяйственном магазине неподалеку шакал приобрел кварту густо-синего глянцевого лака и полпинты белого, а также две кисти одну тонкую верблюжего волоса для надписей, другую двухдюймовую из мягкой щетины. Еще он купил отвертку. Сложив все это в перчаточный ящик, он вернулся в отель де Серф и потребовал счет. Пока дежурный Портье разменивал в конторе купюру, чтобы принести ему сдачу, англичанин перелистал книгу регистрации постояльцев, в которой Портье готовился занести имена приезжающих в этот день и, перевернув предшествующую страницу, нашел записи, сделанные накануне. И среди них имя госпожи баронессы де ля шелоньер, Верхний шалоньер, Департамент Коррес. Через несколько секунд после того, как счет был оплачен, У подъезда раздался рев Альфа-Ромео, и англичанин исчез. Около полудня к Лебелю поступили новые сообщения. Из брюссельской полиции передали по телефону, что в понедельник Дуктан провел в столице всего 5 часов. Он прибыл самолетом Беа из Лондона, но в тот же вечер вылетел рейсом Алиталия в Милан. За билет расплатился в кассе не чеком, а наличными. Заказал же его еще в субботу по телефону из Лондона. Алибель немедленно соединился с миланской полицией. Не успел он положить трубку, как снова зазвонил телефон. На этот раз позвонили из ДСТ, чтобы сообщить обычным порядком полученное донесение, что среди въехавших накануне во Францию из Италии через пограничный пункт Вентимилья числится Александр Джеймс Квентин Дуктан, заполнивший, как и положено, Регистрационную карточку. Лебель взорвался. Почти 30 часов заорал он, больше суток. Он хлопнул трубку на место, корон скинул бровь. Карточка, устало объяснил Лебель, шла до Парижа из Вентимельи. Сейчас разбирают вчерашние утренние карточки со всей Франции. Говорят, что их за 25 тысяч, и это за один только день. Злее погорячился. Одно, по крайней мере, мы знаем. Он здесь. Совершенно точно. Во Франции. Если я явлюсь завтра на вечернее заседание с пустыми руками, они с меня шкуру спустят. Кстати, позвони главному инспектору Томасу и поблагодари его еще раз. Передай, что шакал во Франции, и мы займемся им сами. Едва корон переговорил с Лондоном, как позвонили из штаб-квартиры П.Ж. в Лионе. Лебель выслушал сообщение и торжествующе посмотрел на корона. Трубку он прикрыл рукой. «Теперь он наш. Вчера вечером он на двое суток снял номер в Отель-де-Серф, что в Гапе». Убрав руку, он заговорил в трубку. «Значит так, комиссар, я не имею права сообщать вам, зачем нам понадобился этот дуктан, но поверьте мне, это очень важно. Я хочу, чтобы вы сделали следующее». Он говорил 10 минут, а когда кончил, затрещал телефон на столе корона. Опять звонили из ДСТ, сообщили, что Дуктан въехал во Францию в белый Альфа-Ромео, двухместной спортивной модели под номером МИ-61741, взятый на прокат. — Дать команду по всем полицейским участкам задержать ее? — спросил корон. Лебельс минуту подумал. — Нет, еще не время. Если он разъезжает по окрестностям, его чего доброго задержит какой-нибудь деревенский жандарм, который решит, что дело идет об угнанном спортивном автомобиле. Шакал убьет любого, кто попытается перехватить его. Винтовка должна быть спрятана где-то в машине. Важно, что он снял номер на двое суток. К тому времени, как он вернется, нужно стянуть к отелю целую армию. Попробуем, если удастся обойтись без жертв. А сейчас пошли. Это вертолет улетит без нас. Пока происходил этот разговор, полицейские силы Гаппа в полном составе перекрывали все дороги, ведущие из города и от гостиницы, а снайперы занимали посты в кустарники возле застав. Так приказал Леон: в Гренобле и Леоне полицейские с автоматами и карабинами размещались в черных мариях, пригнанных из двух автопарков. На базе в Ситори, близ Парижа, подготовили вертолет, на котором комиссар Алябель собирался лететь в ГАП. Даже в тени под деревьями полуденный зной был изнуритель Раздевшись до пояса, чтобы не слишком пачкать одежду, шакал проработал над машиной два часа. Ближе к четырем он закончил покраску и отошел на несколько шагов. Автомобиль поблескивал темно-синим глянцем, краска в основном уже высохла. Работа явно непрофессиональная, но вполне сойдет, если, понятно, к машине особо не приглядываться, тем более в сумерках. Два отвинченных номерных щитка лежали на траве вниз номерами. У каждого на обороте белой краской был выведен несуществующий французский номер с двумя последними цифрами – 75, знак парижской регистрации. Шакал знал, что машины с такими номерами чаще всего встречаются на дорогах Франции. Документы на прокат и страховые квитанции, выданные на белую итальянскую альфу, никоим образом не годились для синей французской, и если дорожный патруль его остановит, то без документов ему крышка. Стирая вымоченные в бензине тряпкой следы краски с рук, он раздумывал только об одном – трогаться сразу же, рискуя, что дилетантство его работы будет бросаться в глаза при ярком солнечном свете или выждать до сумерек. Раз уж стало известно его новое имя, — прикинул он, — станет известен и пограничный пункт, через который он въехал во Францию, а там начнутся розыски автомобиля. До убийства оставалось еще несколько дней, и ему было просто необходимо отыскать место, где он мог бы затаиться и подготовиться. Значит, нужно попасть в департамент Коррес, 250 миль по сельской местности. И быстрее всего этот путь проделать в автомобиле. Рискованно, но другого выхода не предвидится. Что ж, прекрасно. И чем скорее, тем лучше, пока каждый полицейский автоинспектор во Франции не начал высматривать Альфа-Ромео с белокурым англичанином за рулем. Он приветил новые номерные щитки, выбросил остатки краски и обе кисти, натянул шелковую спортивную рубашку и куртку и включил двигатель выехав на шоссе он посмотрел на часы было без 19 4 в небе у него над головой протрещал вертолет направляясь на восток доселение ди было 7 миль он достаточно хорошо знал французский чтобы не читать название на английский манер но совпадение все же заметил он не был суеверен однако когда он въехал в центр поселка глаза у него сузились На главной площади, рядом с памятником погибшим воинам, посредине дороги стоял рослый полицейский из мотопатруля в черной кожаной форме. Он знаком приказал ему съехать на правую обочину и остановиться. Шакал помнил, что трубки с частями винтовки все еще закреплены на раме машины. Ни пистолета, ни ножа у него не было. Какое-то мгновение он колебался, не зная, то ли ему остановиться, то ли сбить полицейского крылом автомобиля и ехать дальше, а там бросить машину через дюжину миль и попробовать с четырьмя местами багажа на руках, без зеркала и воды, превратиться в пастра Йенсена? За него решил полицейский. Как только Альфа начала притормаживать, полицейский о ней забыл, повернулся кругом и стал изучать дорогу в противоположном направлении. Шакал съехал на обочину, смотрел и ждал. С дальнего конца поселка до него донёсся вой автомобильных сирен. Что бы ни случилось, действовать было уже поздно. В поселок влетела колонна из четырех полицейских Ситроэнов и шести черных Марий. Патрульный отскочил в сторону и вздернул руку, отдавая честь. Колонна пронеслась мимо Альфы и свернула на дорогу, по которой проехал Шакал. Сквозь зарешёченные оконца, отчего французы прозвали Черных Марий салатницами», Он разглядел сидевших в ряд полицейских в шлемах и с автоматами на коленях. он исчезла так же мгновенно, как появилась. Патрульный опустил руку, лениво махнул шакалу, чтобы тот ехал дальше, и прошествовал к своему мотоциклу возле памятника. Он все еще пытался завести мотоцикл, когда синяя альфа исчезла за углом, повернув на запад.